Глупая лошадь или история с калошами. Лошадь купила 4 калоши. Пару хороших и пару поплоше. Если денек выдается погожий, лошадь гуляет в калошах хороших. Стоит просыпаться первой поросшей, лошадь выходит в калошах поплоше. если же лужи по улице сплошь лошадь гуляет совсем без колош что же ты лошадь жалеешь калоши разве здоровье тебе не дороже история с бегемотами вот уж не было заботы так пристали бегемоты я срисовывал комод получился бегемот Рисовал я самолет, вышел снова бегемот. Я рисую пароход, а выходит бегемот, капитан его ведет, сам такой же бегемот. Я беру свою картинку, рву на части в корзинку. Нарисую мотокросс. Вот на старте стоп колес, вот рванулись по шоссе, солнце в каждом колесе, поворот за поворотом. Вдруг я вижу, там и тут, Бегемот за бегемотом, бодро к финишу бегут. Но теперь свою картинку я не выброшу в корзинку. Я пишу под ней сторонки. сторонке. Это бегемотогонки. История с бычком. Когда я мальчишкой на речку ходил, весло положив на плечо, Навстречу мне часто бычок выходил, Веселый и глупый бычок, Смотрел на меня дурачок-дурачком, Болтался пучок на хвосте, И рыжие уши стояли торчком, И нос будто блюдце блестел. «Здорово, бычок!» — говорил я ему, И он отвечал мне, му Теперь я с портфелем хожу И в очках, И в городе жить мне пришлось. Но все вспоминаю Бычка, дурачка И мокрый, приветливый нос. Все думаю, как там ему одному? Кому, говорит он, ему? Послушайте, если пойдете к реке И встретите, С глупым бычком Он мордой потянется К вашей руке И станет махать вам пучком Привет от меня Передайте ему И он вам ответит му, -му. Песенка о находчивых крабах Серый краб в крапинку И рыжий краб в церапинку По четвергам по графику Встречают теплоход. Серый краб в крапинку Нашел у пирса вафельку, А рыжий краб в царапинку Целый бутерброд. Грустная песенка О веселом слоненке. Кого только нет у меня в лесу И заяц, и лось, и барсук, И старый глухарь, Услыхавши лису, взлетает на толстый сук, И еж по дорожке спешит семеня К хорошим друзьям на обед. Но нету слоненка в лесу у меня, Слоненка веселого, нет. Мне еж вышивает рубаху крестом И песню мурлычет боском. Лисица мой дом подметает хвостом, А двор посыпает песком. Синица летит надо мной звеня, И заяц, мой друг и сосед. Но нету слоненка в лесу у меня, Слоненка веселого нет. Летняя история с воробьями. На рябине воробей уговаривал друзей. Очень ничьи жарко, братцы, Отчего не скупаться? И прыг, и скук, И бултых в песок, а за ним его друзья, Три веселых воробья. Скок-прыг, прыг-скок, и бултых в песок. Хорошо в песке плескаться, Четырем пернатым братцам, И чирикать, что есть мочи, Да чего печет песочек, Да чего хорош, горячий, Лучше сочи, лучше дачи, Он и море, он и пляж наш. История с Тарорамом. Был у бочки та круглый, громкий та Поднимался тарарам вместе с Борькой по утрам, Раздавался тарарам громко-громко по дворам, Тарам-там, тарарам, грохотало тут и там, Тарам-там, тарарам, стекла сыпались из рам, Просыпались все кругом, возмущались, что за гром, Удивлялись, ну и дом, настоящий космодром. «Был у Бори тарарам, нам на горе тарарам!» Мы сегодня встали рано, и сказала тихо мама, «Очень странно, очень странно, я не слышу тарарама!» «Что случилось? Днем вчера появилась в нем дыра!» Ух, как стало хорошо! Просто удивительно! Три стихотворения, которые мы написали вместе с Ренатой Мухой. Муравей Жил на свете муравей Без ресниц и без бровей, Он терпеть не мог девиц Без бровей и без ресниц, Потому у муравья были только сыновья 48 сыновей Без ресниц и без брови. Песенка всадника. Еду я, еду верхом на коне, Не знаю, что думает конь обо мне. Вот если бы ехал бы, он бы на мне, Я знал бы, что думаю я о коне. Осьминог. Сегодня доволен собой осьминог, Чудесно провел он воскресный денек. Футбол наигрался передней ногой. Хороших знакомых проведал другой. А третья каталась в лесу до темна. Катание на лыжах любила она. Четвертая тоже любила кататься, но все же отправилась с на танцы. Шестая весь день просидела в кино. Седьмая играла с восьмой в домино. Еще осьминог собирался к миноги, Но тут, к сожалению, кончились ноги. Баллада о том, как один англичанин толкнул англичанина. История очень вежливая, но не очень короткая. Один англичанин толкнул англичанина и сразу сказал, извините, нечаянно. Второй англичанин любезно ответил, «Простите, но я ничего не заметил». «Нет, не это так, вы, ради бога, простите». «Простите, на что мне прощать? Объясните, как что мне прощать? Неужели не ясно?» «Сэр, вы беспокоитесь правонапрасно. Я рад бы простить вас, но мне не понять, что именно. Должен я вам извинять». Тогда англичанин толкнул англичанина и тот же сказал, «Извините, нечаянно». На что собеседник любезно ответил, простите, но я ничего не заметил. Нет, нет, это вы, ради бога, простите, простите, но что мне прощать, объясните. Как что мне прощать? Неужели не ясно? Сэр, вы беспокоитесь право напрасно, я рад бы простить вас, но мне не понять, что именно, должен я вам извинять. Тогда англичанин толкнул англичанина и сразу сказал, извините, нечаянно.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 Но я вам, пожалуй, дам сдачи. И вежливо-вежливо Два англичанина Друг друга до ночи Тузили отчаянно. Прощальное стихотворение Об усталом поезде. На стыке на стрелке стук состав плетется через лук на каждый стык считает стук а сколько их а сколько штук и слышит лук и все вокруг 110 штук 120 штук 130 штук 140 штук сто тысяч штук тук тук тук тук тук тук тук, -тук, -тук. полс Состав. Он устал от гудка до хвоста. Полз состав, полз и стал, и уснул у моста. Потом вдруг сказал стук меня ветер. ждут а я все тут я со что ж я стал мне не сыпать а стучать на тарелке стук на этой стук а на мосту я тут как тут я тут как тут я тут как тут я тут как тут тут как тут тут как тут я тут как тут до свидания друзья